Эпизод 6 «Где же мои очки?» — начал одуванчик, хлопая себя по карманам пиджака. Таинственный вид Матвея Пантелеймоныча одуванчика возымел свое действие на присутствующих в кабинете начальника отдела металлов Чернявского, Редькина и еще одного геолога Толстикова. «Свежая газетка?» — спросил Редькин. «Еще не успела остыть в доподлинном смысле», — ответил одуванчик, усаживаясь за письменный стол. Тут вот статья мережно о нашем управлении и, главным образом, о муравьеве. Чернявский воспрял. Хотел было вырвать газету у одуванчика, но тот его отмел от себя, как пылинку. «Минуточку, минуточку!» — успокаивал одуванчик. наконец тачки найдены и торжественно водружены на птичий нос». «Назрела острая необходимость разобраться в некоторых промахах геолога управления, результатом которых явилось невыполнение плана изыскательских работ за 1942-1943 годы», — начал читать Адванчик. «В чем же эти промахи? Где же причины, что управления в частности, отдел металлов, руководимый товарищем Муравьевым, сорвал выполнение плана? Начнем с отдела металлов и его руководителя». «Разрази меня гром!» — буркнул Чернявский. Адуванчик призвал к порядку своего единомышленника и продолжил чтение. «Допустимо ли такое положение, когда начальник, не считаясь с мнением коллектива, единолично принимает решение, перемещает поисковые разведки, как ему заблагорассудится?» Тут адванчик сделал заметную паузу. «Вот так клюква!» — Чернявский не усидел на стуле и, сорвавшись, заходил по кабинету — это же настоящий раздолбон, побей меня гром». «Раздел к подареях», — уточнил Речкин. «В доподлинном смысле так должно и быть», — сказал Адуванчик, давая понять геологам, в каком тоне следует вести комментарии статьи Мережина. «Должен сказать, я именно это предвидел еще в 1939 году, когда впервые имел честь познакомиться с молодым геологом Муравьевым. Григорий Митрофанович, Да, слишком опрометчив в принятии решений. «Читай дальше», — остановил философский разбег Адуванчика Чернявский. «Что там еще?» Адуванчик не заставил себя второй раз спросить. Осенью 1943 года в предгорьях Саян поисковая партия Толстикова проводила работы по разведке марганцевых руд. Месторождение оказалось не настолько богатым, чтобы понравиться Муравьеву, и он свернул работы. Затрачены были крупные суммы, людские силы, а тем временем другим геологоуправлением в тех же Саянах открыто было богатое месторождение. «Это же факты на выворот», — возмутился геолог Толстиков, человек средних лет, один из предприимчивых работников управления. «Кому неизвестно, что в Саянах на одном участке толклись три изыскательные партии разных геологоуправлений? Что я должен был делать со своей партией, если у меня под носом бурили иркутяне?» — Давай дальше, — Матвей Пантельмонович попросил Чернявский, заминая разъяснение геолога Толстского. А Дуванчик поспешно углубился в газету. — Практика Муравьева в вопросах разведывания приречья достойна того, чтобы на ней остановиться особо. — Разрешите, Матвей Пантельмонович? А Дуванчик поднял голову от газеты. С неудовольствием встретил молодого чубастого радиста, который занес радиограмму от Городовикова. Э, -э» проговорил аддуванчик и щеки его как оползни сдвинулись вниз что еще чернявский заглянул в бумажку минуточку ну товарищ толстиков я в доподлинном смысле постараюсь изучить ваше предложение а ты не хода кивнул аддуванчик радисту, — через часик зайди ко мне радист не хода и геолог толстиков покинули кабинет одуванчик начал с того что прочитал радиограмму Городовикова, в которой было сказано, что геологи юрморов и Анна Нельская такого-то числа покинули базу изыскательской ангарской партии и вместе с Варварой Муравьевой направились в сторону приречья, где они пройдут контрольными маршрутами по следам геологов Редькина и Чернявского. У Редькина от подобного сообщения губы отвесли. Гавриила Елизарча бросила в жар. «Это что?» «Ловит, значит, Муравьев!» — с придохом проговорил Редькин, оглянувшись на Чернявского, соображение которого не отличалось скоростью. «Что еще за Варвара Муравьева?» — не понял Чернявский. «Варварушку не знаешь!» — пробурлил Редькин. её что, зачислили в ангарскую партию?» А Дуванчик в это время что-то обдумывает. «Текс!» — начал он, поднимаясь и складывая газету. «Тем лучше, тем лучше!» — За такие дела нилидов не погладит по головке ни Ерморова, ни Муравьева. — Это же... это же... куда хочу, туда и поверну. — Нет, взгреем, будь здоров. Как раз в этот момент Нелидов вызвал Адванчика по телефону, попросив подобрать все материалы, касающиеся разведки Приречья. — Куда требует? Кого? Зачем? — встревожился Редькин. — К Нелидову. С материалами по Приречью пояснил Адванчик — вывалив на стол груду папок. Так что в доподлинном смысле предстоит последний решительный бой с Муравьевым. — Вперед, вперед! — проревел Чернявский. — Победа будет за нами, Матвей Пантельмоныч. — Разумеется, разумеется. Но вот Редькина что-то беспокоило. — Слушай, Тихон Павлович, если Ерморов двинется по большому варгатею, «Чёрт с ним, пусть двигается!» — окрысился Чернявский, недовольный трагическим тоном Редькина. «Что страшного? Ну, Муравьёв, что он из себя представляет? Дым и больше ничего!» «Нет-нет!» — остановил одуванчик. «Сил противника недооценивать нельзя!» «Тут вопрос сложнее. Первая разведка Приречья провалилась дважды и очень громко. Что же делает Муравьёв? Он откомандировывает в приречье свою, в доподлинном смысле, по Варвару снимает с важнейших маршрутов двух геологов и, по пословице «лыка да мочала, начинай сначала», двигает новый отряд в Приречье. А за чей счет? Чьи деньги летят на ветер? — В точку! — подпрыгнул Речкин. — Все хорошо, все хорошо, — подбодрил Адванчик. — Одним разом все, одним разом все. Тем лучше, что он выкинул вот такой номер. Они подобрали необходимые документы не только по приречью но и по Кузнецкому Алатау, по Восточному Белогорью, по Саянам и Талгату, обменялись мнениями и, всячески подбадривая друг друга, пошли к Нелидову.